Глава вторая. Еще одна зарубка на приклад. Олег Медведев. С первого дня службы в Гелите Тир носил личину Эйфера, виолончелиста и хары, парня резкого, требовательного и весьма самоуверенного. Личина была сложной, поскольку имя пришлось оставить свое и удерживаться в образе стоило усилий. Но смена имени требовала, во-первых, отказа от диплома, во-вторых, убийства оригинала, а диплом был нужен. Назначение Тира на должность командира эскадрильи вызвало нездоровый ажиотаж у Казимира и еще нескольких пилотов, утверждавших и поддерживающих друг друга в своем заблуждении, что такое дело просто необходимо отметить. То, что Тир был не пьющим, не курящим, не употреблял наркотиков, не любил женщин и вообще непонятно зачем жил на этом свете, никого не смущало. Главное, что был повод и была увольнительная. С желаниями сослуживцев время от времени приходилось считаться, просто потому, что этого требовала личина. Словом, все совпало, причем неудачно. Командир полка даже предоставил им шелестдарк, модели фоты, десантную платформу на 20 человек. Так что в цивилизацию не пришлось добираться верхом, и пропал последний повод увильнуть от культ похода. Верхом Тир не ездил, об этом все знали и относились к проблеме с сочувствием, но с шлисдарках-то он летал. Пришлось лететь. Десять минут туда, столько же обратно. Жить можно, если бы между туда и обратно не было промежутка времени в двое суток. Личина, однако, брала свое. Тир считал, что зря потратит время, а Эйфер радовался возможности вырваться из размеренной жизни гарнизона. Дополняя друг друга, ими и личина делали ситуацию сносной. Всю дорогу Даланты до Казимир разглядывал Тира и посмеивался про себя. Не зло, но все же не без злорадства. Новоиспеченному Камэску было скучно уже сейчас, и он, похоже, предвидел, как будет скучать на протяжении двух дней — Но, Казимир мог поклясться, в его умную голову не прокрадется даже мысль о том, что предоставляемые городом развлечения можно было бы и опробовать. Ну, хоть разок. Иногда светлому князю казалось, что Тир просто не знает, что такое алкоголь и для чего Бог создал женщин. Он был существом до крайности интересным и настолько же скучным. Если не знать, ни за что не подумаешь, что этот малыш – чтящий устав и большую часть времени проводящий в полетах, на самом деле наемный убийца, демон и бог знает кто еще. Никакого романтического или пугающего ореола, полагающегося подобным личностям, его не окружало. Ничего особенного, кроме способности влиять на людей, в нем не было. И в то, что им двоим грозит опасность со стороны рейминов, все еще жаждущих мести, верилось, чем дальше, тем меньше». Казимир постепенно начинал забывать о том, с чего началась их жизнь в сайте. В Приморье ему не нравилось. Паршивый климат, дикие места, для только кабаки в Ланте, публичный дом и непуганные селянки. После Лонгви, который отсюда из северной глуши казался центром вселенной, Ланское Приморье приобретало в глазах светлого князя все черты махрового средневековья. Однако ему нравилось летать, и хотелось догнать Тира, который каким-то образом умудрился его обставить, первым получив должность командира эскадрильи. Да и вообще, Приморье было промежуточным этапом. В Ланте они все вместе отправились в гостиницу «Бочонок», облюбованную еще пилотами предыдущих поколений. На дверях этого заведения время от времени появлялась табличка с надписью «Пехотинцам и собакам вход воспрещен», Как следствие, за дверями время от времени случались драки с пехотинцами. Собаки своего возмущения не высказали ни разу, что характеризовало их лучшим образом по сравнению с пехотой. К тому времени, как Казимир заметил отсутствие тира, они всей компанией уже расположились в кабаке при гостинице и весьма душевно проводили время. Пили, общались, ожидали дам. К ним присоединилось четверо штатских скупщиков янтаря, И Казимир с удовольствием втянулся в увлекательное развлечение – живописание армейских будней перед нескушенной публикой. Слово за слово, когда выпили достаточно, адамы так и не появились, задержались они, разговор стал серьезным, что называется «за жизнь». Вспомнили религию. Купцы оказались христианами. В компании пилотов преобладали язычники». Казимир, будучи крещенным, но к идеям христианства относящийся с пренебрежением, если не сказать хуже, балансировал на краю воинствующего атеизма. Словом, душевно пообщались. В разгар дискуссии появился Тир. Просто пришел и сел за стол, как будто всегда тут был. Никто и не заметил. Выяснилось, что он тоже христианин, причем убежденный. Казимир чуял подвох, но не мог сообразить, что же его смущает в конце концов махнул рукой и вернулся к дискуссии. Растались участники диспута, весьма друг другом довольные, заручившись взаимным обещанием встретиться еще при первой возможности. И Казимир изрядно удивился, застав в своем номере всех четверых купцов без следа опьянения и настроенных весьма решительно. В лицо ему сунули четыре серебряных христа, четыре голоса слаженные четко стали читать какую-то молитву, Холера ее поймет, какую именно. Казимир давно все молитвы позабыл. Он их и знал-то всего две или три. Купцы окутались золотым ярким светом, и Казимир подумал, что кому-нибудь из этих ненормальных стоит дать в глаз, чтобы остальные опомнились. Но, с другой стороны, они-то его не били. «В чем дело, господа?» — спросил он сердито. «Вы меня анафеме предаете, или что тут происходит?» Возникла неловкая пауза. «Один из купцов...» «Тернер», — вспомнил Казимир его имя, — мрачно констатировал. «Вы человек?» «Вообще-то нет, но мне казалось, что это не преступление». «Разумеется. Как вы объяснить этот факт, что Лангвиц не пожелал оставить вас в своем городе?» «А почему вы у меня спрашиваете?» — Казимир прошел в центр комнаты. «У Лангвиц и спросите. Присаживайтесь, что ли, раз уж пришли гости дорогие». После небольшой заминки Тернер коротко поклонился. «Приносим свои извинения, господин Милецкий. Мы приняли вас за другого». «Сочувствую другому», — Казимир небрежно вернул поклон. «Что-нибудь еще?» «Нет, всего доброго». Тернер вышел первым, остальные трое, так ни слова не сказав, за ним. «Прелестно», — буркнул Казимир, заперев дверь. «Только охотников на нечисть ему и не хватало». Тернера компания не были рейминами, они были христианами, и Натира, их магия, или что там у христиан в ходу, наверняка подействовала бы не хуже, чем давишний крик Моэдзина в Эрниде. Натира? Да он же сам христианин. — О, Иисус! Казимир закатил глаза. — Этот маленький паршивец обдурил всех, включая его самого. И ведь Казимир почти вспомнил, что в Лонгве Тир каждый день ходил к Мессе. Тир, в свою очередь, наблюдал за вышедшими из гостиницы охотниками с другой стороны улицы. Расстояние невелико, но этим людям сейчас не до того, чтобы обращать внимание на какого-то там пилота. Пилотов в ланте, как грязи. «Не похоже, чтобы он принял извинения», — сказал один из охотников. «А по мне такие хуже любого черного», — заметил другой. «Но если не этот, тогда кто?» «Второй парень набожный. Будем искать иначе» подытожил их командир Тёрнер. Ориентировка по дипломам — это был путь наименьшего сопротивления. Черного надо искать по его следам. А зло порождает зло, так что следы он оставит, никуда не денется. «Зашибись», — прокомментировал Тир, глядя вслед четверки, удаляющейся в сторону летного поля. «И что все это значит?» «Они приняли меня за тебя!» Казимир то ли умилялся, то ли веселился, но точно не расстраивался. «И чему ты так радуешься?» — поинтересовался Тир. Спохватился и добавил. «Ты, конечно, решил проблему вместо меня, но я бы на твоем месте задумался над своим поведением. Тебя приняли за черного». «Ну, приняли». Казимир пожал плечами и слегка посерьезнел. «А ты понял, почему?» «Ты непочтительно высказывался о христианстве, выдавая себя за христианина». «Вот именно». «Тир, ты думаешь, я отступлюсь от своего мнения только потому, что шайка монахов устраивает охоту на ведьм?» «Меня крестили, не спросив моего мнения. Я ничем не обязан их богу. Я считаю его ханжой и садистом». «Все, хватит», — оборвал его тир. «Свою точку зрения ты доступно изложил еще во время вашей бурной дискуссии». «А ты не согласен?» Казимир впился в него взглядом. «Вроде бы именно ты, по милости этого бога, оказался в аду». «Ты не знаешь, почему и не знаешь, за что. В любом случае, Казимир, не ищи проблем на свою задницу» потому что если, по твоей милости, проблема возникнут у меня, это будет...» Тер поискал подходящую формулировку. «Некрасиво с твоей стороны». «Всего-то лишь!» — фыркнул светлый князь Милецкий. Тир улыбнулся, пожелал ему спокойной ночи и ушел к себе. «Казимир может фыркать, сколько ему заблагорассудится, но теперь он хотя бы задумается. О том, что быть злодеем, это романтично лишь до той поры, пока ты не подставляешь тех, о ком взялся заботиться». Да чего же все просто, и до сих пор слегка обидно, что такое необычное существо, как Казимир Милецкий, на поверку оказалось не сложнее большинства людей. В части Тира ожидало письмо. Оно пришло из Лонгви два дня назад, сразу после вылета их шлезда в Ланту, и Тир решил, что пометка «крайне срочно» на конверте уже не так актуальна. Он понять не мог, кто и зачем здесь мог отправлять ему срочные письма, тем более на немецком. Успев отвыкнуть от языка, никогда не бывшего родным, какое-то время Тир задумчиво взирал на текст. Готические буквы, как будто издеваясь, отказывались складываться в слова. Отправитель, не утруждая себя ни приветствием, ни подписью, сразу переходил к делу. «О твоем существовании стало известно церкви. Скажи спасибо Раиминам. Во всех ординах есть подразделение охотников на вредоносную нечисть» и все они будут охотиться на тебя. Орден Святого Резка уже отправил за тобой четверых. Сегодня они будут в Ланте. Прячься получше, черный». Вот так. Письмо отправил кто-то, знающий, где искать черного, кто-то, осведомленный о делах церковных орденов, кто-то опасный. Тер перечитал письмо. Бумага уже начала расползаться под пальцами, Вот-вот осыплется хлопьями, а там и вовсе и стает, не оставив и следа. Черный и на «ты». Отец Грей был с ним на «вы» и называл по имени. Интересно, кто еще в сайте знает о том, что такое тир и желает ему добра? Да еще так пренебрежительно. Интонации, если о таковых можно говорить применительно к короткой записке, неприятно напомнили лангвейца. Но сама мысль о том, что тот предупредит Черного об опасности, была абсурдной. «Тогда кто? И не пора ли бежать отсюда?» «Нет, не пора. Четверо охотников, о которых предупреждало письмо, уже побывали в Ланте. И убедились, что здесь нет того, кого они ищут. Интересно, ордена обмениваются между собой информацией?» «Хорошо бы обменивались, потому что тогда остальные сюда просто не сунутся, нечего им здесь делать. А если сунуться? Ну что ж, личина Эйфера сегодня сослужила добрую службу. Остается надеяться, что она и дальше не подведет. Все очень плохо. Очень. И может стать еще хуже. Куда деваться-то, черт бы их всех подрал? Пока никуда. Спокойно. Тир, не дергайся. Не забывай, что у тебя под рукой по-прежнему есть Казимир. И он, если что, прикроет, даст тебе время убежать. Хорошо бы только Казимир не оказался одноразовым средством. А то ведь и он не бессмертен».